Глава 12. Валентайн поднимался очень медленно. Так медленно, что все операторы замедленной съёмки просто удавились бы от зависти. Как у него это получается? Но он вообще всё делал эффектно, что уж говорить. Даже выглядел злым. Вот как сейчас. «Что я говорила о визитах в мой кабинет, Лена? О том, что надо стучать. И давно ты настроила сюда портал?» «Провела парочку расчётов. Подумаешь?» Все порталы настраивались по координатам. Для персональных, таких как этот. Просто нужно было грамотно всё просчитать. Но когда я поняла, как это делается, проблем больше не возникало. Я разложила схему на составляющие и теперь теоретически могла отправиться в любую точку даранее самостоятельно. Главное, чтобы магии хватило. Остальное — детали. В твою парочку расчётов не закралось сомнений, что когда меня нет в кабинете, здесь стоит защита. И мыслей о том, что с тобой могло произойти в этом случае. А что могло произойти? Поинтересовалась я. «Парализующее заклинание. Для начала». Валентайн опёрся ладонями о стол. А, ну голову, руки, ноги не оторвало бы, и ладно. Ты вообще добрый». Я хотела мило улыбнуться, но вспомнила, зачем пришла. «Дракуленок, за что ты заблокировал ему доступ ко мне?» «За тем, что через него могут за тобой следить». Хмыкнул он. Если ты о призрачном мяснике, разумеется. А ком? О том чудовище, которому ты умудрилась дать имя. Да кто бы говорил про чудовищ. Мы с ним разговариваем и дружим. Он мне очень помог в своё время. Когда, между прочим, кое кто морозился, возмущённо заметила я. «А ты не думала, что всё это для того, чтобы втереться к тебе в доверие?» «Вот что за архимаг такой, а? Всё изгадить надо». «Не архимаг, а голубь просто какой-то после прикорма». «Нет, не думала», — призналась честно. «И знаешь что, Валентайн, мне надоело, что ты всё делаешь за моей спиной. Самоустраняешься из моей жизни» самовыключаешься, запрещаешь мне общаться с теми, кто может меня поддержать. В моей жизни не так много тех, с кем я нашла общий язык, и, может быть, тебе никто и не нужен, но мне нужны. Мне нужны люди и не люди. Я умею привязываться и я умею любить, но, что самое главное, я этого не боюсь. Поэтому либо ты снимаешь барьер, или что ты там поставил, Либо я снимаю квартиру. Или дом. Или что получится. Всё. Высказав ему всё это, я вздохнула. Как оказывается здорово, когда всё говоришь. Просто как пару гор с плеч скинула, и ещё с десяток валунов. «Садись, Лена», — неожиданно произнёс он. «Нет, спасибо». «Мне достаточно твоего ответа, да или нет, и я пойду». «Лена, садись. Поговорим». Помимо таланта всё изгадить и эффектных выходов, Валентайн Альгор ещё обладал завидным упорством или упрямством, хотя, скорее всего, и тем, и другим. А я поняла, что у меня есть желание закрыть тему раз и навсегда и закончить всё здесь и сейчас» поэтому села, взглянула на него в упор и приготовилась внимать. Он опустился в кресло, из которого только что эффектно встал. Несмотря на то, что пришла весна, он по-прежнему ходил исключительно в чёрном и белом. То есть брюки чёрные, белая рубашка, либо чёрные брюки, чёрная рубашка, жилет, запонки, поблёскивающие платиной, либо такие же пуговицы, Вот единственное украшение. Сегодняшний день исключением не стал. Он был в чёрной рубашке и чёрных брюках. Зимой и летом — одним цветом. Это не про ёлку, это про Валентайна. Но кто я такая, чтобы комментировать его одежду? «Итак?» — спросила я, потому что молчание слишком затянулось. Он рассматривал меня, как мог бы рассматривать карту мира или мёртвых земель, или что там его ещё интересует, или откровенные фото, например, потому что на карту мира всё-таки не смотрят так, глубоко, скользя по ней взглядом от бровей к ресницам, от ресниц к щекам, скулам и губам. Итак, я высказал тебе свои предположения про твоего Дракуленка. «Давно ты о нём знаешь?» «Что?» «Давно ты о нём знаешь?» переспросила я. «Мне всё время кажется, что мы с тобой ходим кругами по одним и тем же граблям. Сколько можно, Валентайн?» «Я тебя услышала Лена». «И что дальше?» «Услышал и забыл записать, как обычно?» «Что это изменит?» Я подалась вперёд. «Предположу, что ничего». «У тебя свои тайны, которые ты носишь с собой. Я о них узнаю постфактум, потому что они перестают быть тайными, потому что теряют свою актуальность для тебя. По какой-то еще причине, неважно». «Ты просто решаешь мне их сообщить, вот так, с королевского плеча». «Лена...» «Что, Лена? Ну что, Лена?» Я правда не собиралась, но эмоции во мне становилось все больше и больше. Я разгоралась все сильнее и сильнее, как костер на сухих ветках эмоций. «Я не права. Я просто хотела, чтобы ты со мной говорил. Нормально, а не когда сочтешь нужным. Я не маленькая девочка, и не надо так ко мне относиться». Я вполне способна принять то, что со мной происходит, или может произойти. Тогда прими то, что я сказал. Призрачный мясник опасен. Эти существа всегда ведомы, и даже если он сейчас обладает относительной свободой воли, это не значит, что завтра ему не прикажут тебе навредить или убить. Я прикрыла глаза. Завтра. А сегодня? Что в моём сегодня есть, Валентайн? Кроме опасности, знание того, что я дичь для Адергайна и переходящий приз, девочка из другого мира, чёрная страсть. Ты мной снова заинтересовался исключительно тогда, когда подумал, что у меня был секс. До этого я была тебе не нужна. Что это за извращённое чувство собственничества?» «Или что? Ты сам-то хоть понимаешь, что это?» А его не было. До меня даже не сразу дошло, о чём он спрашивает. А когда дошло, я поднялась. Всё, что его интересует, — это был ли у меня с кем-нибудь секс. И плевать на всё то, о чём я говорила сейчас. Женщина же. А женщина для «Тёмного дракона» — Нечто среднее между игрушкой и объектом сексуального желания. «Прощай, Валентайн». Я не успела дойти до двери. Он оказался быстрее. Рывком притянул к себе, буквально впечатал в глыбу груди спиной. «Ты не чёрная страсть, Лена», — произнёс он, накрыв мои ладони своими бесплошное, безграничное, бесконечное наваждение. О, ненавижу его. Как же я его ненавижу. А ты моё бесконечное наказание. Вывернувшись из его рук, рявкнула я. Не мог твой папа меня сразу себе забрать, если я ему так нужна? А не вот это вот всё. Валентайн мгновенно изменился в лице. «Поверь, в мёртвых землях тебе не понравится». «А ты поверь, что я живой человек! Живой! Живая! Да пофигу!» Я махнула рукой, глубоко вздохнув. «Мне всё равно, Валентайн. Мне уже всё равно. Я ведь приходила к тебе тогда...» Почему-то особенно остро вспомнился момент в столовой, когда я пыталась сесть ему на руки. Не просто пыталась. Села. И всё, что за этим последовало. И мой танец. И то, что могло бы быть. И как я проснулась одна, а потом обнаружила голую эстре в его комнате. И что, побежала выяснять отношения? Нет. «Я не лезу в твою жизнь, Валентайн», — сказала, пытаясь вытряхнуть из себя остатки эмоций. «А ты не лезь в мою». «Мы вроде как договорились, что никто никому ничего не должен». «Мы ни о чём не договаривались». «Его, правда». «Именно. Мы даже не разговаривали. Это было ниже твоего достоинства рассказать...» С какого момента ты решил, что я мячик, которым можно играть в футбол? Так же, как и моими чувствами. Что такое футбол? <глевый> а давай ты сам заглянешь в мой мир с помощью темной магии и узнаешь, что это. Я хочу, чтобы мне рассказала ты. Я хочу говорить с тобой. И давно... Как ни старалась я избавиться от эмоций, получилось, но ну, очень саркастично. Да что говорить. После нашего уютного общения у меня опять внутри поднялись две магии и вступили в неравную схватку. По ощущениям. Хотя можешь не отвечать. С той самой минуты, как почувствовал, что у меня был секс. Но если ты ещё сейчас про него спросишь, я тебя... Валентайн перехватил мои руки раньше, чем я успела обрисовать, что я с ним сделаю. Правда сомневаюсь, что мне бы позволили осуществить хотя бы малейшую часть из того, что пришло мне в голову, но какая разница? Лена, у меня никогда и ни с кем не было отношений. А я тут при причем? При том, что я не могу быть с тобой. И не быть не могу тоже. Обычно от его ладони исходил холод, но сейчас было тепло. Обманчивое тепло, к которому я уже однажды потянулась, хотя... Какое тепло! — Супер! — сказала я. — Очень печально. Но мне от этого ни горячо, ни холодно. Хотя иногда очень даже горячо и холодно. Но это лишняя информация, не для его ушей. Моя сила возрастает с тех пор, как появилась ты. Чем ближе мы с тобой? После той ночи он сделал паузу. Тьмы во мне стало ещё больше. Я приближаюсь к тому, чтобы стать тёмным, полностью тёмным. И я очень чётко уловил момент, когда был всплеск. В ту праздничную ночь. Чем ближе я становлюсь к тебе, тем сильнее во мне магия отца. Тем быстрее я стану тем, кем быть не хочу. Пока во мне есть хоть что-то человеческое, я могу чувствовать так. Потом не станет даже этого. «Сестре, твоя сила не возрастает!» — хмыкнула я. — Вот и развлекайся с ней. Может, это было несправедливо или нечестно. Может, и то, и другое. Но разве честно было выгонять меня из своей жизни молча, как сделал он? Неужели нельзя было всё рассказать сразу? Я что, не поняла бы? — А ты сейчас поняла, Лена? «Я не хочу об этом говорить», — мягко вытянула свои ладони из его. «Это всё прошлое. Ты снимешь заклинание, чтобы я могла видеться с Дракуленком или нет?» «Сниму. При условии, что он согласится, чтобы я его изучал». «Ой, да развлекайтесь на здоровье!» Я всё-таки махнула рукой и вышла из кабинета. Вроде бы всё было правильно, всё как должно быть. Но почему-то мне не давали покоя его слова «пока во мне есть хоть что-то человеческое, я могу чувствовать так, потом не станет даже этого». Почему я за них зацепилась, я понять не могла. Почему я вообще цепляюсь за этого мужчину, снова и снова, раз за разом? Когда уже всё должно тысячу раз перегореть, а истлеть, превратиться в выжженную пустыню. У него чёрная страсть. Всё понятно. Папа там в отягчающих, плюс папины грандиозные планы. А у меня? Что у меня? Я вошла в свою комнату, хлопнула дверью и упала на постель, раскинув руки. В комнате, в которой я жила, Могла позавидовать королевская особа. Валентайн действительно делал для меня всё, начиная от защиты и заканчивая обучением. Вот только пропасть между нами это не отменяла. И вопреки тому, что он думал, пропасти была не чёрная страсть, не планы Адергайна, даже не его возрастающая рядом со мной сила, способная полностью вытравить из его крови человечность пропасти между ним и мной был он сам